Глава 37 Мы меняли нить за нитью, приближаясь к сердцу империи. План, который предложила Кора, был гениально прост. Вот выполнить его было уже не так просто. Перед этим полетом мы собрались в штабе, чтобы прийти к единственно правильному решению, которое сможет обеспечить эту победу. Мы собрались в штабе, которым стала лаборатория Коры. Я, Гера, Корра, Изидор и представители еще семи аграрных планет, хотя нет теперь миров Новой Республики. «Пока император в панике, необходим еще один мощный удар», — произнес самый старший из нас, Изидор. «Ударим по второй линии», — предложил я, постепенно сжимая кольцо вокруг шеи имперской столицы. «Я поддерживаю». Спокойно сказала Гера. А я против. Кора встала, пристально рассматривая мое лицо. Удар должен быть таким, чтобы остальные хорошо подумали, а стоит ли им вообще защищать узурпатора. Какие планеты ближе всего к Альфе? Никто не знает? Ну, я знаю, ответил я. Их шесть. Все номерные. «Бета-1», «Гамма-2», «Сигма-3» и далее по списку. Самая дальняя в трех парсеках. А вообще они создают оборонную сферу вокруг столичной планеты. Это три линии обороны. Первая – стройные оборонные платформы, полностью автоматизированные. Без кода доступа они уничтожают любую цель. Вторая линия — минные поля с гравитационными ловушками, срабатывающие на любую гравитационную аномалию. Ну и третий уровень — это обычные боевые платформы. Как преодолеть такую оборону, я даже в страшном сне представить не могу. Так вот, Кора сделала актерскую паузу. Наш следующий удар будет по ним. Ты представляешь, сколько там боевых платформ? Я схватился за голову. Это безумие. Поэтому никто нас там ждать не будет. Аминные поля. Это обычные пугалки. С ними справиться проще всего. Как? Я создала программу, которая подорвет все мины по периметру одновременно. Главное разместить гиперволновые маяки в пространстве. Думаю, Лина, ты понимаешь, что теперь это сделать просто как два пальца. Дальше продолжать не буду. Хорошо. А автоматические платформы? Примерно то же самое. Почему вы все забываете, у нас есть два гиперчервя? Грузим на червей ядерные бомбы, ныряем под платформу и на магнитные подвески, прямо из-под пространства, крепим ее к днищу. Правда, кто-то должен выбраться из кабины на спину червя в гиперпространстве. Что случится в этом случае с живым человеком в четвертом измерении, никому не известно. Но добровольцев у нас хоть отбавляй. Все равно это нужно сделать. Просчитать примерные шансы на выживание нельзя? Тихо спросила Герра. У нас нет данных, от которых можно оттолкнуться. Вон. «Спроси у червя, он наверняка знает ответ на этот вопрос». «Ну, а я этим и занималась, когда вы вытащили меня на это совещание. Можно я пойду?» Кору умоляюще сложила руки. «Свободно», — ответил я за всех. Но Кора пошла не в лабораторию, а к своему червю. И Иссор была прекрасно видна через гиперпространственные очки. Она возлежала недалеко от лаборатории Коры на яркой зеленой траве, окруженная оранжевой аурой подпространственного сияния. Кора знала, Ииссер в превосходном настроении, хотя такие понятия и не знакомы червям. Кора подошла к Ииссер и всеми силами старалась рассказать ей свою просьбу. Просила подсказать решение, дать ответ. Иисер подняла огромную голову и повернулась к Коре. Она протянула к ней несколько парусиков и обвила ими ее. Кора почувствовала успокоение, ничем не объяснимую эйфорию и странное всепоглощающее тепло. Иссер убрала свои усики и отвернулась от Коры, дав ей тем самым понять, что пора уходить. «Спасибо, друг». Кора назвала червя именем, которое дала ему при первой встрече. Надеюсь, я правильно тебя поняла.